Глава девятая. Энди. Все еще не оправившись от странного разговора с Митчем Андерсоном, я медленно поворачиваюсь к брату, который стоит рядом, погрузившись в собственные мысли. «Ничего взять не забыл?» Он кивает в сторону огромной хоккейной сумки, висящей у него на плече. «Я не понимаю, как Ноа вообще её носит? Она ведь больше него». «Энди, постой!» Я слышу голос Стефа. Она подбегает к нам, остановив меня жестом. Черт возьми, я просто хочу пойти домой, принять душ и лечь спать». Отдав Ноа ключи от машины и отправив его на парковку, я, наконец, поворачиваюсь к собеседнице. «Привет, Стеф. Сегодня я задержалась на работе и успела в Ледовый дворец как раз к концу тренировки Ноа. Я устала. К тому же, мне кажется, мы все время здесь торчим». Хотя мне и нравится общаться со Стеф, я надеюсь, мы с ней быстро договорим, Тори подходит сразу после нее, и они обе усаживаются передо мной. Несмотря на то, что Тори улыбается, я вижу, как на лице Стеф проступает нерешительность. «Ну, наконец-то ты взяла теплые вещи», — поддразнивает меня Тори, похлопывая по моему плечу. Я смеюсь, трогая шерстяной помпон моей шапки. Я всё ещё одета в рабочую форму, но в этот раз я не забыла взять с собой флисовую куртку и зимнюю шапку. Стеф нервно откашливается, собираясь заговорить. «Кстати, кто-нибудь поговорил с тобой о мальчиках?» Я чувствую, как мое лицо бледнеет. Я только привыкла к заботе о Ноа и только приспособилась к его расписанию. Я еще не готова к разборкам с родителями других детей. Подумав немного... Я медленно сглатываю. Эм... Да, со мной поговорил тренер Андерсон. Стеф поднимает брови. Так нечестно. Мне достался тренер Аарон. Она недовольно стонет. Ну и что он тебе сказал? Ну, имен он мне и не называл, начинаю я. Но сказал, что мальчики издеваются на дно по поводу... Я делаю паузу слегка поморщившись от того, насколько этот разговор неловкий. «По поводу меня. Видимо, его это очень задевает, поэтому он так агрессивно реагирует». Стеф невесело усмехается. «Она явно обижена на что-то, хотя я ничего не сделала». «Бред какой-то. Тренер Аарон сказал мне, что это Деклан его дразнит. Но Деклан ни за что бы не позволил себе такие гадости». Она переводит взгляд на Тори, ожидая поддержки. Тори тут же улавливает и вклинивается в диалог. «Да, Деклан — просто лапочка». «Вот именно», — говорит Стеф, взмахивая руками. «Это вообще не похоже на него». Я повожу плечом. «Я и не спорю, Стеф. Я просто передаю то, что мне сказали. Я улыбаюсь, чтобы показать ей, что я не злюсь. Мне хочется сказать ей, что Но ходит к психологу и работает над своим горем и гневом, Но я понимаю, что это будет предательством. Мне не хочется позорить его перед друзьями. Стеф хмурится, становясь очень серьезной. Я никогда ее такой не видела. Что ж, я поговорю с ним. Но ты не думаешь, что Ноа может преувеличивать? Я всячески стараюсь не нахмуриться. В конце концов, на работе я порой имею дело с гораздо менее приятными людьми, чем Стеф. Спасибо, Стеф. Я рада, что ты с ним поговоришь. Обе женщины смотрят на меня, и я думаю о том, что, возможно, это первый раз в жизни Стеф, когда под нее не стелются. Но я не собираюсь бросать Ноа и делать вид, что он во всем виноват. Конечно, ему стоит поучиться самоконтролю, но остальным мальчикам не помешало бы придержать свои языки. «Хорошо», — говорит Стеф после долгой паузы. «Ну, я пойду домой». Она уходит так же резко, как меч. Я потираю губы друг об друга, не совсем понимая, что мне со всем этим делать. Тори смотрит на меня с пониманием. Все наладится, хорошо? Да, наверняка ты права. Я улыбаюсь через силу. Выходя из здания, я чувствую себя побежденной. Подойдя к своему маленькому седану, я замечаю, как бликуют фары очень красивые машины, припаркованные в паре рядов от нас. Черный и блестящий спортивный автомобиль выделяется на фоне остальных. Я мысленно задаюсь вопросом, не принадлежит ли он Митчу, но он, скорее всего, уже уехал. Сев в машину, я еще раз перевожу взгляд на спорткар. Машина двигается с места, когда я защелкиваю свой ремень безопасности. На долю секунды у меня мелькает мысль о том, что это Мич, что он увидел, как носил в машину один и решил подождать, чтобы удостовериться, что мальчик не один, и он в безопасности. Не-а. На мужчину, который не любит детей, это не очень похоже. Быть такого не может. К тому же я даже не уверена в том, что это его авто. Поправив зеркало, я начинаю сдавать назад, выезжая с парковки. «Ты уверен, что ты не против поработать с тренером Андерсоном?» — спрашиваю я у Ноа, который не проронил ни слова. «Я думала, он тебе не нравится?» Ноа пожимает плечами, не отрывая взгляд от окна. «Он и не должен мне нравиться. Он может помочь мне с хоккеем», — холодно отвечает он. Я киваю и делаю музыку чуть громче, но перед этим слышу тихий голос Ноа. «Он не такой уж и плохой». Но не разговаривает со мной по пути домой, но я чувствую, как внутри меня зарождается теплое и приятное чувство. Но нашел кого-то, с кем он хоть немного ладит, помимо Ронды мужчину, на которого он может равняться. Но разве Мич Андерсон хороший пример для подражания? Я не знаю. Но что-то внутри меня подсказывает, что его внутренний мир гораздо глубже, чем кажется, на первый взгляд. И может быть Где-то очень глубоко внутри он на самом деле тот еще лапочка. Вот этим-то и плох оптимизм, потому что он часто приводит к разрушенным ожиданиям.